шестеренки. И внезапно мокротой подмышек доходит, что не может быть столько совпадений одновременно. И значит пошатнувшуюся теперь идеальность плана пресекла не межа совпадений, а чей-то встречный контрплан. И сила его в том, что учитывает он изъяны проводимого сейчас, поскольку базируется на самом страшном факте – предательстве. И когда столь логичная и теперь простая догадка вспыхивает не только в голове генерала Канонира, но у всех, кто в курсе дела, призрак недоверия накладывает лапу на вершащиеся и окончательно смахивает лоскуток проводимого плана. Но возвратить все напрочь, сделать вид, что ничего не происходит, уже понятно нельзя. И вроде сил в подчинении немерено. Десять тысяч человек экипажа, плюс столько же десантников, танкистов и прочих, Аккуратные груды взрывной мощи, сотни танков в тросовых струнах и даже разделенный в маленькие дольки атомный огонь. А нет во всем этом толку. Потому как по большому счету вся это силища не ваша личная игрушка. Вы только звено. Промежуточная шестерня, передающая вращение всей этой механики оттуда, с удаленных за горизонт и за океан штабов. И, видимо, очень зря вы надеялись, что в случае хирургического отсечения верхних, давящих на головушку шестеренок, аккуратного отведения их в сторонку, дабы они визжали в холостую, ваша собственная станет самой важной, эдаким вечным двигателем, на который замыкается трехсолнцевая вселенная. Оказывается, не столь просты и неповоротливы те скрипучие, кажущиеся заржавевшими колесики. И под слоем порыжевшего мягкотелого железа прячут они сверкающие алмазные когти. И все на свете у тех когтей предусмотрено. Даже ваш совсекретный, столь романтически оригинальный, запихнутый подальше от чужих глаз планчик. Просвечен он на вылет рентгеном тех когтистых пакостных шестеренок. И есть у тех шестеренок какая-то хитрая параллельная система, следящая за всеми соседями, не дающая им вырваться из механики и стать по-настоящему живыми. И в реальности это проявляется пробуксовкой по одному, второму, а потом и прочим звением вашего плана. И вроде бы тайно выдвигаемые из тьмы ваших расчетов вооруженные группы захвата то там, то здесь, натыкаются на умело и совсем недавно расставленные засады. И нет этому конца.